Третье. Борис Пельняк в своей творческой практике цитату возвел в прием, сделал ее элементом литературного стиля. Прежде это редко кому приходило в голову. У Пельняка вмонтированная в текст цитата выглядит более, нежели у иных, органично и убедительно. Приводимые в этой статье выдержки – не элемент стиля. Прием этот к настоящему времени уже профанирован художественной практикой постмодернизма. Большей частью они, выдержки, привлечены по необходимости. Живые, готовые к яркому впечатлению головы, не любят цитат. Цитата «Ум дурака», адвокатская уловка для пускания пыли в глаза, дурной тон, сорняк на поле художественного. Специалисту, работающему не свежим впечатлением и словом, а извлеченной из бумажного могильника цитатой, проще написать книгу об Антиохе Контимире, чем о Владимире Шарове или Сергея Носове, потому что об антиохе Кантемире уже написаны библиотеки книг, а чтобы писать о современнике, нужны непосредственные ощущения от прочитанного текста. Специалисты по цитате о современниках пишут вздор. «Я люблю живой текст и порождаемые им ощущения. Я хотел бы писать о пельнике, как о современнике». Но пельняк – история, и здесь, дабы сохранить контекст эпохи, без цитаты никуда – простите великодушно. Советская и зарубежная критика не раз предъявляла пильнику скользящие, не подвергавшиеся детальному рассмотрению, обвинения в подражании. Сначала Ремезову, потом Андрею Белому. И даже тому и другому одновременно. Мнение это, со ссылками на авторитет Горького, Пришвина-Тынянова, так по сей день и кочует из одной литературы веческой статьи в другую, как объективная данность, а между тем, Первое десятилетие XX века практически каждого писателя, видевшего в русской провинции кунсткамеру купеческой и обывательской старины, омут жизни, затянутый тины закоснелого уклада и полный абразин, прикидывающийся людьми нечисти, критика тут же объявляла эпигоном Ремезова. Ну а если и к языку автор относился с вниманием, строил через него образ патриархального устоя и характеристики своих персонажей, тут и подавно. В эпигонах Ремезова ходили и Замятин, и Леонов, и Серпионы. Все, кто, по мнению критики, позволял себе орнаментальность. Что уж говорить про Пельника, тот и вовсе подставлялся. В 1922 году повесть «Третья столица», в более поздних изданиях она называлась «Мать-мачеха», он предварил словами. «Эту мою повесть, отнюдь не реалистическую, я посвящаю Алексею Михайловичу Ремезову, мастеру, у которого я был под мастерьем. Наживку тут же сцапали, однако будем беспристрастны. Набор профессиональных приемов и инструментов вообще не может быть предметом укора в подражательстве. Если хирург использует наркоз, скальпель и зажим, это не значит, что он имитирует их изобретателей. Он врачует людей, привлекая предназначенные для этого средства. Знакомство с профессиональным арсеналом инструментарием и умение им пользоваться – это не более чем показатель квалификации специалиста, будь то художник, строитель или повар. Кроме того, не стоит забывать, что Пильняк, как писатель, получил аудиторию, которую в свою бытность никогда не имел Ремезов. Эпигону такое не по силам. Это обстоятельство не ставит одного автора выше другого, но лишь свидетельствует о том, что у них был разный читатель, что Пельняк вносил в свои книги нечто такое, что определенно отличало их от произведений старшего собрата по перу. Читатель, во всяком случае, это безошибочно чувствовал. Что касается подражания Белому, то здесь вообще случай странный, какая-то досадная ослышка литературного уха. Если с Ремезовым иные вещи Пельняка еще можно было соотносить на основании внешней схожести темы и определенного художественного ракурса, то с Андреем Белым пельняка нельзя сравнивать ни по уровню внутренней организации и образованности, ни по характеру органичности личности и стиля, ни по самой их философии творчества. Белый – человек утонченной культуры, литературного изыска и столичного блеска. Пельняк же своего рода молодой варвар, этакий гасконец, одаренный провинциал, самообразовывающийся на ходу, впитывающий знания как губка, и благодаря природному таланту и энергии успешно завоевывающий свой Париж. Звукопись, ритмика, фантасмагория, графика расположения текста на странице, стыковки повествовательных тканей, прошитые сумасшедшей скачущей строчкой, по выражению той поры смещение плоскостей, хронологические сбои и прочее, все это лишь внешнее и фрагментарное сходство. И ласточка, и стрекоза летают, летает и не топырь, Кто с кого сдернул? Насчет варварства. В дневнике Чуковского есть запись о визите к Пельнику во время пребывания Корнея Ивановича в Москве, датированная 14 августа 1932 года. Расхваливая Пельнячью ок, имеется в виду книга «Окей», я сказал, что для меня она приближается к летним заметкам о зимних впечатлениях Достоевского. Пельняк не читал этой вещи». «Я читал только идиота. Талантливый был писатель. Ничего себе!» Либо сочиняет Чуковский, либо фиглярствует пельняк. Во второй главе «Голого года» есть прямая отсылка к бесам, к сцене, где Петр Верховенский бесчинствует у губернаторши. Что же касается природной одаренности, тяжелый и едкий характер Чуковского был хорошо известен близко знавшим его людям. Тем более удивительно читать в его записках о другом визите к Пельнику следующее. На стене в кабинете висит портрет Пастернака с нежной надписью «Другу, дружбой с которым горжусь». И внизу стихи, те, в которых есть строка «И разве я не с пятилеткой?». Оказывается, эти стихи Пастернак посвятил Пельнику, но в Новом мире их напечатали под заглавием «Другу». Тут заговорили о Пастернаке, и Пельняк произнес горячую речь, восхваляя его. Речь была очень четкая, блестящая по форме, издавна обдуманная. Пастернак – человек огромной культуры. Нет, не стану пересказывать ее, испорчу. Я впервые слышал от Пельняка такие мудрые отчетливые речи. Все слушали ее завороженные. Вообще у всех окружающих отношение к Пельняку как к человеку очень хорошему – «теплому, светлому. И для меня это ново, и ему, видимо, приятно источать теплоту, и ко мне он отнесся очень участливо, даже подарил мне галстух, так как я по рассеянности явился к нему без галстуха. Ехать от пельника долго, в трамвае номер шесть, потом в трамвае номер десять. Я ехал, и мне впервые стало легче как будто, потому что впервые за весь этот год я услыхал литературный спор». «Надо сказать, что критика со временем все более и более не жаловала Пельника. Сраповцами, понятно, эти воевали со всеми попутчиками, видя в них классовый чуждый элемент, не имеющий права дотрагиваться своим лукавым пером до священного образа революции. Но, скажем, и Александр Воронский, критик серьезный и обстоятельный, хвалил и опекал Пельника лишь поначалу, пока тот еще не набрал оглушительной популярности». «Лучшим и, несомненно, пока самым значительным произведением Бориса Пельника из напечатанного является недавно вышедший из печати «Голый год», писал он в 1922 году в журнале «Красная новь», где занимал должность редактора. Как человек, знающий в литературе толк, Воронский увидел талант и почел своим долгом его поддержать. Но когда талант встал на ноги, обрел своего читателя, критик переменился». В 1926 году Пельняк, уже чрезвычайно популярный писатель, председатель правления Всероссийского Союза писателей, один из самых высокооплачиваемых авторов Советской России, опубликовал в «Новом мире» повесть непогашенной Луны, историю о красном командарме Гаврилове, который в результате неверного диагноза во время операции выяснилось, что желудочная язва, которую ему собирались оперировать, давно зарубцевалась умер на операционном столе. У всех была свежа в памяти недавняя смерть фрунзе неожиданная и потому обросшая множеством домыслов и слухов. Тема оказалась опасной. Повесть вызвала шквал возмущения. Горький весьма нелестно отозвался об этом произведении и написал Воронскому, которому Пельняк, в свою очередь, это произведение посвятил. «Все в нем отдает сплетней». После этого Воронский публично отказался от посвящения и разразился гневным письмом в адрес Нового Мира. Редакция журнала поспешила признать публикацию повести «Непогашенной луны» грубой ошибкой. Тираж номера был конфискован. И это тот же человек, который за четыре года перед этим отзывался на описанную пельником жуткую сцену, жуткую своей будничностью, произошедшую на станции Разъезд Мар где мешочники, везущие в город обмененную на мануфактуру муку, откупались от заград отряда красивыми бабами, уступая их солдатам на потребу. Горькие, тяжелые страницы, написанные с исключительной художественной силой. История вышла шумная. В итоге Пельняк опубликовал в «Новом мире» письмо, в котором признавал, что с его стороны имело место определенная бестактность, но не более. Это был звонок. Первая волна массированной атаки на писателя, которому, по его собственному выражению, выпала горькая слава человека, который идет на рожон. Старшие товарищи по цеху меняли свое отношение к пельнику примерно по той же схеме. Сначала щедрые похвалы, великодушные поощрения и даже восторги, потом претензии, язвительные уколы, откровенное или едва скрываемое раздражение. Думали «молодой и талантливый», Надо отметить, одобрительно похлопать по плечу. Это будет выглядеть красиво и благородно. А он вдруг обернулся кометой, ворвавшейся стремительно, засиявшей, разом затмившей остальных и отодвинувшей их на второй план. Обидно, очень обидно. Такое не прощают. Писатели по большей части ревнивы, как всякие художники. Они словно девушки подспудно уверены, что окружающий мир хочет, должен, дарить им свое благодарное внимание и жить новостями о них. Если кто-то перехватывает этот сладкий фимиам, отвлекая внимание мира от них, девушки и художники огорчаются. Разумеется, виновник огорчения ни при каких обстоятельствах не может быть хорошим человеком. Таково было отношение к пельнику Горького, Ремезова, Пришвина. А вот писатели-ровесники и те, кто помоложе, к нему льнули, Все Иванов, Платонов, Павленко. Пельняк как мог помогал им, пробивал публикации, сужал деньгами, хлопотал за них по высоким кабинетам. Платонова, еще только пишущего свой Чевенгур, Пельняк публично называл лучшим писателем в СССР. Но откуда он взялся, этот новый варвар, так тонко чувствующий время, метелью ревущая над корневой земляной Россией?